Глава 38. Александра. «И что теперь будет с ней?» — спросила Женя. Она больше не говорила слово «мама». Я зашла к сестре сразу после совета. «Она умрет? Какие тут законы?» «Нет». Совет проголосовал за работы. «Мама будет жить и работать в поселении. Там добывают минералы. Клауд Легард обещал, что это будет безопасный и легкий труд. Я до конца не понимала своих чувств. Сочувствовала маме, в душе все сжималось от мысли, что она будет вынуждена носить форменную одежду, работать по десять часов в сутки. И в то же время злилась на нее, не так сильно, как должна. «Ясно», — Женька накручивала прядь волос на указательный палец. «А что будет с Арконом, который организовал крушение?» «В настоящий момент его взяли под стражу. Будет разбирательство». Отец Треймана сказал, что Дарцелу не уйти от справедливого наказания. Это будет или смертная казнь, или несколько десятков лет тюрьмы. Но если во всем разобрались, и плохие будут наказаны, я хочу вернуться к деду. Жень, произнесла я с мольбой в голосе. — Что, Саш, что не так? Она выбралась из постели и размахивала руками. — Я могу спуститься сама, к колонне. Мне не нужен шаттл, да я и не особенно хочу садиться в него вновь. — Тебе здесь не нравится? — спросила я. — Ты смеешься? Как здесь может нравиться? Эта комната вместе с ванной по площади больше всего нашего дома. Мне не нужно убирать и готовить. Завтрак с утра на столе. Разогревай, наливай чай и ешь. Уже завтра Трейман обещал вернуть штат помощника в дом. «А, то есть даже чай мне не придется наливать самой?» «Угу», — согласилась я, прекрасно понимая, что это не повод оставаться в Деклейне. Хоть Женя и стремилась сюда, сейчас она хотела сбежать. «Саш, я хочу домой!» Она остановилась напротив меня, сложив руки в умоляющем жесте. «Я знаю», — ответила я. «И я вообще не понимаю, что здесь делаю?» «Ты у сестры в гостях. Ее взгляд изменился. «Мы не сестры, Саш!» «Почему?» «Кто такой сказал?» «Твоя мама!» произнесла она по-детски обиженно. «А разве сестрами нас делает только одна кровь?» спросила я, мягко улыбнувшись. «Точно нет. Сестрами нас сделают годы, что мы жили вместе, заботились друг о друге». «Это ты обо мне заботилась!» Ее руки упали вдоль тела. «А я была...» тем еще говном. — Не говори так, — произнесла я, переставляя металлические фигурки животных на комоде. — И дед останется для меня дедом. Ты с сестрой. Плевать на кровь. Надеюсь, вы от меня не откажетесь? — Плевать, — повторила за мной, раскачиваясь со стороны в сторону. — Конечно, не откажемся. Я так точно. Интересно, дед все знал? — Знал. Женя долго обдумывала услышанное, блуждая по комнате взглядом. — А там было страшно? На совете? — Есть такое. Все безликое и холодное. Множество драконов. Я видела своего отца, — призналась я. Женя суетливо забралась в постель, заворачиваясь в тонкое одеяло. — И какой он? — спросила, уставившись на меня. — Важный, серьезный, надменный. Аркон одним словом. «Вы с ним разговаривали?» «Нет». Я отрицательно закрутила головой и улыбнулась от абсурдности сказанного. Он лишь раз взглянул на меня. «Класс!» — фыркнула Женька. «А ты потом спрашиваешь, почему я не хочу, чтобы нашли нашу семью?» Вместе с последними словами она изобразила в воздухе кавычки. «Тебе в любом случае придется познакомиться с ним». Легард — четвертая фамилия в Декленне. Мало кто упустит возможность подняться по социальной лестнице. Женя закатила глаза. Еще лучше. Мне будут рады только из-за... Саш, мне кажется, ты что-то путаешь. Я никакого отношения не имею к лигартам. Я скованно улыбнулась, пробормотав. Ну да. Трейман взял с меня слово, что пока я не расскажу о Дмиане, таким образом дав ему время. Я понимала их мотивы, но... Женя принимала любое желание парня познакомиться ближе в штыки. Она вздрагивала каждый раз, когда слышала его голос, и уходила, стоило ему войти в комнату. «Я завтра полечу к деду», — сказала она ультимативно. «Он там один, а я здесь чужая. Да и вообще не понимаю, как себя вести. Я хочу домой. Совсем скоро мне придется перебраться в Деклейн. «Я тоже хочу домой», — призналась я. «Полетели вместе?» — предложила она. Я выразительно взглянул на животик. «Мы уже говорили об этом. Я могу только спуститься, погостить. Конечно же, под присмотром кого-то из легард». «Так в чем же проблема?» «Я боюсь». Я взяла ее за руку. «Вы все чуть не погибли». «Именно. Представь, что там творится с дедом». Мне едва удалось уговорить Женю остаться еще на несколько дней. Я откровенно манипулировала, говоря, что мне одиноко, а еще страшно отпускать ее после крушения. Мы договорились, что утром позавтракаем вместе и позвоним деду по видеосвязи. «А ты не хочешь посетить университет перед учебой?» спросила я, когда весь следующий день был распланирован. «Я бы хотела посмотреть, где ты будешь учиться». Эстен пообещал познакомить, с преподавателями первого курса. Шикарная же идея! Я буду там не только чуть ли не единственной человечкой, так еще и знакома с учителями до начала учебного года. Хочешь, чтобы меня возненавидели с первых минут?» Я улыбнулась сестре. Арконы и так будут смотреть свысока. «Нет уж, я попробую сама наладить контакты с преподавателями и студентами, «Ну хорошо», — согласилась. «Я прекрасно понимаю, что все время за Женей будет стоять младший легард. Он не допустит, чтобы ее обидели. Страшно представить, какие конфликты могут возникнуть в будущем. Ведь Женя не упустит возможности уколоть кого-то из арконов, доказать, что она ничем не хуже, те, в свою очередь, отомстить. Не было искренне жаль Дамиана». — Евгения не хочет оставаться? — спросил Трейман, когда я вошла в вставшую нашей спальню и тихо закрыла за собой дверь. — Ты же прекрасно ее слышал. Слух у Арконов. Отменный. Он не стал отрицать. Откинул одеяло, приглашая меня лечь. — Сыну нужно еще немного времени. — К чему такая спешка? — спросила я, неторопливо снимая одежду, которая была на совете. — Не понимаю. Они будут учиться вместе. Смогут найти общие темы и точки соприкосновения. Впереди у них месяцы. Через пять дней будет праздник, — сказал он. На красивых губах промелькнула виноватая улыбка, совершенно несвойственная Аркону. — Что за праздник? — спросила я настороженно. — Подобно, что был у тебя. Евгению представят как легард. — Рано! — выдохнула я, оборачиваясь и убеждаясь, что дверь закрыта. Не стоит больше ждать. А Евгений теперь знают все семьи Деклейна. Ты же понимаешь. Понимаю, что ее отец 17 лет назад потратился на земную тяру и, возможно, Женя уже попала в банк клиники Фернета. Последняя ужасала меня больше всего. Ты все правильно понимаешь, согласился Трейман, вставая с кровати, забирая из моих рук одежду и отбрасывая ее в сторону. Я не могу изменить законы появившийся задолго до моего рождения, поэтому стараюсь минимизировать последствия для твоей семьи. — Спасибо, — произнесла я, беря его за руку. — Ей будет очень тяжело. Трейман потянул меня на себя. — Не тяжелее, чем тебе. Эдри советовал как можно скорее уложить тебя в кровать и дать отдохнуть. — Не представляю, как смогу уснуть, — ответила я, прижимаясь к мужской груди и закрывая глаза. Мне требовалось тепло тепло мужчины, который изо всех сил старался сделать так, чтобы я смогла принять новый мир и была счастлива в нем. «Можно просто лечь», — говорил он, поглаживая мне спину. «Ты быстро уснешь». «Не думаю. Я до сих пор дрожу. Я сильнее прижалась к Аркону». «Тебе надо расслабиться». Он увлек меня в постель, лег рядом, накрыв животик ладонью. Я не хотел, чтобы ты присутствовала на суде, но совет настоял. «Все нормально», — произнесла я, проводя пальцами по серебристой пряди на коротких волосах. «Я хочу узнать мир, в котором мне придется жить, в котором буду жить». Я быстро поправила себя. Александра назвал мне именем, данным при рождении. «Наверное, потому что имена так похожи, мне не кажется оно чужим». Я прислушивалась к своим ощущениям. «Александра, Алесендра, твоя мать поступила мудро. Не ожидала от тебя такого услышать. Почему? Ты должен ее ненавидеть», — сказала тихо. «Мне нельзя этого делать хотя бы открыто. Она твоя мать. И останется ею. Что бы ни сделала. Отдыхай». Трейман был прав. Я уснула. Стоило мне закрыть глаза. Только поверхностным и тревожным сном. В голове мелькали картинки последнего дня. Три семьи, привилегированных арконов, в своих ложах, крики браузера дарцела растерянное лицо Жени. И так множество раз калейдоскоп из кадров. Я была рада проснуться под мужские голоса. Сон не приносил отдыха, он мучил. Треймана не было в кровати. Я провела пальцами по подушке, проверяя, остыла ли она взглянула в окно, где едва показался рассвет. Они в районе 73-го уровня, спускаются на землю. Я не сразу узнала голос стенна Он рапортовал, без лишних эмоций, каких-то отступлений или иронических вставок. «Сойду с ними с ума», — выдохнул Трейман. «Девочка у него многообещающая, я тебя предупреждал. Теперь я слышала привычную издевку». И в этот момент мой мозг окончательно проснулся. «Девочка, это моя Женя». Именно из ее спальни проникали голоса. И, судя по всему, она решила самостоятельно вернуться домой. Как и хотела. А я не придала значению тому, что в какой-то момент ей просто надоело спорить, и она согласилась на мои условия. «Дамиан, с ней?» спросила я громко, надевая халат и направляясь в смежную комнату. «Естественно», — ответил Эстен. «Но как она сбежала?» — спросила я, прикрываясь рукой от света напольной лампы. «Охрана везде. Они бы ее не выпустили». «А вот это прекрасный вопрос. Именно его я и задам, когда их вернут». Эстен собрал раскиданную по жененной кровати одежду и спихнул ее на пол. «Что она искала? Наряд поэффектнее?» Она выбрала максимально неприметную одежду, произнесла ей очевидное. В колонии не носят непрактичное, маркое и дорогое. Простая одежда. Безопасность. Чем ниже уровень, тем беднее люди. Безопасность ей обеспечит Демиан, заметил Трейман. Вот этого я больше всего и боюсь. Неуравновешенный аркон, в возрасте полового созревания и его непредсказуемая пара, убойная смесь. — Сразу оговорюсь, заминать растерзанные тела сложно даже для меня. — Какие тела? — ахнула я. «Э, — Эстен! — Треймон одернул брата. — Я гипотетически, — оправдался он. — Женя не дурочка, она не станет никого провоцировать, — возмутилась я. «Я бы сказал, слишком не дурочка, раз смогла уйти из-под носа охраны и периодически пропадает из поля зрения законников и камер на этажах. Как она это делает?» «Я не знаю», — ответила я. «Ходят слухи, что есть пути обхода контроля. Вы не слышали о контрабандах лекарств? Они очень ценятся на земле. С Деклейна спускают не только лекарства» прекрасно в безопасности колонны чувствуешь брешь и они знают все кроме тех кому об этом положено знать или законники закрывают на это глаза пусть спустятся трейман прервал наш напряженный диалог что значит пусть спустятся эстену явно не нравилась идея брата как и мне то и значит позволь им спуститься евгения едет домой «Дамиан с ней. Возможно, этот путь их сблизит. Заберешь их позже. Вспомни, что делал наш отец, когда мы готовы были убить друг друга». «Он стал нашим общим врагом», — ответил Эстен. «Согласен. Ненависть объединяет. Но для достоверности мои ребята пару раз наступят им на пятки». «Только без фанатизма», — предупредил Трейман равно до того состояния, чтобы объединить усилия.